Есть родительские программы, которые трудно распознать. Программ множество, но эти распознать особенно сложно, потому что в одном случае человек сваливает вину на злой рок и удары судьбы, а во втором винит себя за робость, потом привыкает и знает, что ему ничего не достанется. Расскажу о программе Сизифа. Эта программа проявляется у успешных и сильных людей. Это программа Сизифа, мифического героя, которого боги в наказание заставили катить тяжеленный камень в гору. Сизиф катил, прилагая огромные усилия. А потом камень бац и падал вниз. Надо снова катить. Такому человеку удается создать бизнес – занять хорошее положение, открыть денежный поток, прославиться. Ум, таланты и усилие приносят отличный результат. Но в миллиметре до окончательной победы все рушится. Бац! Кризис пожирает деньги, партнер обманывает, враги неожиданно нападают или болезнь лишает сил в решающий момент. Все надо начинать сначала. И человек начинает. Как Уолт Дисней, который несколько раз пережил полное банкротство, а потом заново создавал свою империю. Но в конце концов силы кончаются, и камень окончательно падает, а за ним и изможденный человек. Эту программу внушили жесткие и давящие родители. Старайся, прилагай усилия. «Еще сто раз перепиши упражнение всё переделай заново. Почему не поздоровался? А ну-ка вышел и опять зашел. Начинай с изного, с нуля. Еще сорок приседаний. Ты все сделал плохо, надо переделать». Иногда обещают ребенку подарок за отличную учебу или тренировки, а потом не покупают. «Ты недостаточно потрудился». В итоге внушают мысль о том, что камень надо катить в поте лица, стараться и надрываться. В этом смысл жизни, а не в том, чтобы закатить эту тяжеленную гадость на вершину, получить награду и пойти гулять, отдыхать, радоваться жизни. «Кати камень, дружок! Отдыхать и радоваться нельзя!» Начинай все заново. Человек устроился на хорошую работу. Вот-вот должны дать повышение, жалования удвоить, наградить за старания. Но организация вдруг прекращает существование или работник попадает под сокращение, или заболевает, или его переводят в другой отдел, чтобы он там наладил работу. На соревнованиях так близок кубок победителя. Но в последний момент можно поскользнуться и упасть. Промедлить или ошибку совершить. Лавры достаются другому. Надо заново готовиться к другим соревнованиям. В личной жизни столько труда вложено в отношения. Все идет к свадьбе. Вроде бы. Но на последнем отрезке пути любимый человек вдруг уезжает, теряет интерес, происходят события, которые разлучают навеки или просто ссорят с любимым. Происходит разрыв, а потом надо начинать все заново. С беременностью тоже может такое происходить. «Ура! Все получилось!» Женщина ждет малыша и строит планы, выполняет все предписания врачей, а потом все рушится. Ничего не вышло. И снова надо лечиться, прилагать усилия, деньги и время тратить, катить камень в гору. Вот так проявляется программа Сизифа. И нет способа моментально ее устранить, Но можно хотя бы ее увидеть, понять. Смысл вы видите в мучительном закатывании камня на гору. А потом надо начинать все с изного. Программа не дает поставить камень, спуститься, отдохнуть, насладиться наградой. А потом поплевать на руки и взяться за новый камень, чтобы получить новую награду. Долгая работа понимать программу, но когда ее поймешь, проще действовать правильно. Отказываться от лишнего труда, не слишком верить в награду, не обольщаться обещаниями, выбирать камень по силам, начать с маленьких камней, с небольших дел, которые проще завершить и получить вознаграждение побыстрее. и быть осторожнее с деньгами, с вложениями, не надрываться. Маленькие камни катить на невысокие холмы для начала, чтобы привыкнуть получать результат. И хвалить себя не за усердие «я так много работал», а за результат «я быстренько закатил камень, смотрите, я молодец».